Когда я верну, что заявлю протест. Такая политика наносит ущерб её служащим, в частности мне. Какая глупость. Все страны обмениваются информацией со своих международных станций, а корпорация срывает имена от служащих, когда ей это выгодно. Но здесь речь идёт о крошечном метеорологическом пункте. Однако интересы еврейского юноши и капитана были совершенно противоположны. Исходились только в этот момент. Капитан был человеком практичным. Подробности Его не интересовали. И он настойчиво продолжил. Техник морской сигнализации КФ. Этот человек приехал, чтобы сменить метеоролога, который работал на острове. Но мы не знаем, куда он запропастился. Если вы не предоставите убедительной информации, нам останется лишь предположить, что вы виноваты в его исчезновении. Вы понимаете, в чём вас обвиняют? Отвечайте. Отвечайте же, чёрт возьми. Дом метеоролога недалеко отсюда. Этот остров маленький. Так что вы непременно должны знать, что с ним случилось. Вы что думаете, такие маршруты приятная прогулка? Я направлялся из Индокитая в Бордо, но корпорация обязала меня сделать крюк в 1000 морских миль, чтобы забрать с острова одного человека, только одного. И вдруг оказывается, что я не могу его разыскать. И это происходит здесь, на клочке земли размером с почтовую марку. Он бросил на меня разъярённый взгляд, ожидая, что выражение его лица меня испугает или что пауза, которую он сделал, заставит меня говорить. Но он не достиг своей цели. Капитан безнадёжно махнул рукой. Сигара помогла ему не уронить свой авторитет. Он выпустил изо рта плотный клуб дыма и обратился к молодому еврею. Молчание говорит о виновности тех, кто не хочет оправдываться. Я считаю этого человека виновным и уведу его отсюда, чтобы его повесили. Молчание может также служить человеку защитой, сказал юноша, перелистывая какую-то книгу. "Вспомните, капитан. Вы получили задание привести меня сюда, потому что тот корабль, на котором я должен был приплыть, потерпел крушение во время бури. Я задержался на несколько месяцев. Кто знает, как приносило одиночество прежний метеоролог. И если здесь случилось какое-то несчастье, то этот человек является скорее свидетелем события, нежели виновником". Неожиданно капитан обратил внимание на моряка с азиатской внешностью, который рылся в ящиках. Прежде чем тот успел понять, что за ним наблюдают, на него обрушились три крепкие затрещины. Капитан отобрал у него украденный серебряный порстсигар, осмотрел его, не вынимая сигары изо рта и тут же спрятал в глубине кармана своего кителя. Еврейский юноша не моргнул и глазом. Вероятно, подобные сцены были ему привычны. Он любезно протянул мне книгу Фрейзера и сказал... Вы не имели возможности читать какие-нибудь иные книги всё это время. Вам должно быть известно, что Республика Славескости сейчас живёт иными, более возвышенными идеями. Он глубоко ошибался. Ничего в мире не изменилось. Стоил только взбенуть те эти грязных людей, которые наводнили маяк словно толпа клиентов публичного дома. Пока он говорил об интеллектуальных вершинах, они оскверняли всё, до чего не дотрагивались. А перед ним был я. Человек, который не боялся виселицы, которого гораздо больше страшила жизнь рядом с подобными существами. Перед ним был человек, который предпочёл изгнание хаосу и который не перенёс бы путешествия в обратном направлении. Бедный мальчик, он так самоуверен. Если бы у него были подходящие весы, я бы предложил ему положить на одну чашу все его книги, а на другую Анерис. Все угрозы капитана не имели никакого значения. Я был для него просто помехой, и он поступил со мной соответственно. Чуть позже он сорвал с головы фуражку и стал кричать. Он размахивал ею и орал на своих моряков на смеси французского и китайского или на каком-то еще языке. Не прошло и двух минут, как они исчезли. Потом я услышала их голоса на лестнице. Приказания, оскорбления, ответная брань весело перемешивались в равных пропорциях. Потом наступило молчание. Они исчезли так же, как появились. Море волновалось сильнее обычного — Волны то и дело разбивались о стены маяка, и в их шуме звучал то львиный рык, то шум ко мне пада. Многим в жизни доводилось встретиться с привидением, но мне казалось, что я был первым в мире человеком, которому явился целый отряд. Впрочем, возможно, привидением был я сам. Я провел весь день на балконе. Предметом моего наблюдения было мое собственное любопытство. Мне так давно не доводилось видеть группу людей, что все их действия казались необычными. До отъезда они починили дом метеоролога. Работали матросы неохотно, просто починялись приказом. Когда ветер дул в мою сторону, до меня доносился стук топоров и яростные крики капитана. Но и он распоряжался нехотя, поэтому ругонь казалась наигранной. Необходимость выполнения служебных обязанностей